Глава восьмая, изображающая сцены перебранки, явление довольно заурядное. Едва только миссис Гоноре рассталась со своей госпожой, как что-то, я не хочу подобно старухе у Киведо оскорблять дьявола ложным обвинением, и он, может быть, тут совершенно ни при чём, так что-то говорю, шипнула ей, чтобы жертвовала с Софьей и выдав все её тайны мистеру Вестерну, она может составить себе состязание. Кередо и Виллегас Франциско, 1580-1645, испанский писатель, поэт и публицист, автор сатирического романа «История и жизнь» Великого Токаньо. Многое склоняло ее к этому предательству. Заманчивая перспектива приличной награды за столь значительную и драгоценную для Сквайра услугу соблазняло ее корыстолюбие. С другой стороны, опасность затеянного побега, боязнь неудачи, ночь, холод, разбойники, насильники наполняли ее страхом. Все эти соображения подействовали на нее так сильно, что она уже почти готова была идти прямо к сквайру и выложить ему все на чистоту. Гонора была, однако, слишком честным судьей, чтобы произнести приговор, не выслушав и другой стороны. И тут прежде всего путешествие в Лондон явилось горячим защитником Софии. Гоноре страстно хотелось побывать в городе, где она воображала себе чудеса, уступающие разве не только тем, какие рисуются восторженному святому на небе. Далее София была гораздо щедрее её господина, и следовательно, за верность можно было ожидать большей награды, чем за предательство. Она ещё раз пересмотрела все обстоятельства повергавшая ее в страх, и после тщательного исследования нашла, что они вовсе не так страшны. В результате обе чашки весов оказались почти на одном уровне, так что когда Гонора положила на чашку честности еще и любовь к своей госпоже, последняя стала уже перетягивать. Как вдруг ей пришло на ум одно обстоятельство, которое могло бы повлечь за собой опасные следствия — если бы легло всей своей тяжестью на другую чашку. Гонора вспомнила, что ей долго еще придется дожидаться, когда Софья будет иметь возможность исполнить свое обещание. Хотя она должна была получить состояние матери после смерти отца, а по достижении совершеннолетия еще три тысячи фунтов, завещанные ей дядей, но до того и другого было еще далеко и разные случайности могли помешать щедрости молодой девушки, тогда как от мистера Вестерна можно было ожидать награды немедленно. Но когда она была занята этой мыслью, добрый гений Софьи, или гений-хранитель честности миссис Гоноры, или, может быть, просто случай, послал ей происшествие, которое сразу спасло ее верность и облегчило исполнение задуманного шага. Горничная миссис Вестерн претендовала на значительное превосходство над миссис Гонорой по нескольким причинам. Во-первых, она была выше ее по происхождению. Ее прабабушка с материнской стороны приходилась не очень отдаленной родственнице одному ирландскому Перу. Во-вторых, она получала больше жалования, и, наконец, она бывала в Лондоне и, следовательно, больше видела свет. Время. Понитуя это, она всегда относилась к миссис Гонори с той сдержанностью и всегда ждала от неё тех же знаков уважения, которые женщины всякого положения соблюдают и требуют в обращении с женщинами ниже ихстоящими. Не затем Гонори это правило не всегда бывало по душе, и она часто не оказывала требуемого от неё уважения, так что её общество вовсе не нравилось горничной миссис Вестерн и та ображала серьезное желание вернуться в дом своей госпожи, где она своевольно владычествовала над остальными слугами. Вот почему она была немало раздосадована в то утро, когда миссис Вестерн отменила свое решение в самую последнюю минуту и с тех пор все время ходила, вульгарно говоря, надутая. В этом расположении духа, не принадлежащем к числу наиприятнейших, Она вошла в комнату Ганоры, когда та всё ещё пребывала в нерешительности, как ей поступить. Увидев горничную, Ганора тотчас же обратилась к ней со следующими любезными словами: "Ах, так мы будем иметь удовольствие ещё несколько времени находиться в вашем обществе, мадам. А я уже испугалась, что ссора между барином и вашей госпожой лишит нас его". "Не знаю, мадам", отвечала та. "Кого вы разумеете под словами?" Мы и нас. Только смею вас уверить, что я не считаю здешних слуг подходящим для себя обществом. У меня, позвольте вам сказать, есть общество и получше. Я не на ваш счет, говорю, миссис Гоноре, вы женщина благовоспитанная, и если бы немного побольше видели свет, то я не постыдилась бы пройтись с вами по Сент-Джемскому парку. Сент-Джемский парк, парк в Лондоне, расположенный с южной стороны Сент-Джемска. Энджемского дворца, открыт для публики в конце XVII века. «Фу ты, ну ты, какие мы важные!» — воскликнула Гонора. «Я вам не миссис Гонора. Можно бы, кажется, называть меня по фамилии, мадам. Правда, госпожа моя зовет меня Гонорой, а все-таки у меня есть и фамилия, как и у всякой другой. Не постыдилось бы пройтись со мной. Эх, да чем же я хуже вас? Если вы так отвечаете на мою учтивость, то я должна вам заметить, миссис Гонора, что вы далеко не то, что я. Конечно, в деревне по неволе общаешься со всякой шушерой, но в Лондоне я вожу знакомство только с камерисками знатных особ. Да, миссис Гонора, между нами, я полагаю, есть некоторая разница. Я тоже так полагаю, отвечала Гонора, между нами есть некоторая разница по части возраста и по части наружности. Проговорив это, я не могу она прошла перед горничной миссис Вестерн с самым вызывающим видом, задрав нос, вскинув голову и сильно задев фижмами за фижмы своей соперницы. Старичная камеристка отвечала самой язвительной снашкой, фугирев женщину в недостойном его гнева. И я не стану вускаться до перебранки с какой-то вертиховосткой. Но я должна вам сказать, негодницы, что ваши манеры свидетельствует о низком происхождении и невоспитанности. С ними вы только и годитесь, что в горничные и провинциальные барышни. Не смейте оскорблять мою госпожу, воскликнул Ганор. Я этого не потерплю. Она гораздо лучше вашей, и моложе, и в 10 раз красивее. В эту минуту несчастный, или вернее, счастливый случай привёл в комнату миссис Вестерн, и из глаз её горничной точи же полились ильнные слёзы. На вопрос своей госпожи о причине их горничная не замедлила ответить, что её расстроило грубое обращение этой девки, она показала на гонору. Я бы пожалуй, Сударыня, не обратила внимания на то, что она мне сказала, но она имела наглость оскорбить вашу милость и назвать вас уродливой. Да, Сударыня, она мне в глаза назвала вас старой уродливой кошкой. Дай мне магла потерпеть, чтобы вашу милость называли уродливой. Зачем же столько раз повторять её дерзости, сказала миссис Вестром. Затем, обращаясь к миссис Гуноре, спросила: "Как она смела говорить о ней так непочтительно?" "Непочтительно, сударыня? отвечала Гунора. Да я даже не упоминала вашего имени. Я сказала только, что кое-кто не так красив, как моя госпожа, а вы понятно знаете, это не хуже меня". Негодница, вспыхнула миссис Вестерн. Вот я тебя научу дерзкой дрянь, как рассуждать о чём не следует. И если брат не рассчитает тебя сию же минуту, я не останусь в этом доме даже до вечера. Иду к нему, и тебе сию минуту будет отказано. Отказано, воскликнула донора. Ну так что ж, другое место найдётся. Слава богу, хорошие слуги везде требуются. «А если вы будете гнать всякого, кто не находит вас красавицей, так позвольте вам сказать, скоро вовсе без прислуги останетесь». Миссис Вестерн что-то сказала, или, вернее, прогремела в ответ, но настолько нечленораздельно, что мы не в состоянии передать ее слова. Приходится, стало быть, опустить эту речь, которая едва ли сделала бы ей много чести». Она отправилась на поиски брата с лицом, перекошенным бешенством до такой степени, что была похожа скорее на фурию, чем на человека. А Камериски, оставшись наедине, начали второй тур в перебранке, которая вскоре перешла в рукопашную схватку. В этой последней победа досталась менее именитой, хотя и не без потери крови, Болосс Бациста и Муслина.